Глава 16. сядзя подошла к двери квартиры отца, нажала на кнопку звонка и глубоко вздохнула. Когда самолет приземлился, она подумала было зайти в бар «Лео», но вместо этого взяла такси и прямо из аэропорта поехала к отцу. Она не была там больше двух лет. Ей хотелось спокойно поговорить с отцом о его женитьбе и сказать, что вернет деньги. Цядзя не хотела быть ему обязанной. Поскольку отец теперь был женат на Сяо Фан, она представляла себе, что квартира будет тщательно украшена вазами с цветами, яркими покрывалами, фотографиями в рамках, и кто знает, возможно, она застанет там даже толстую пятнистую кошку. Дверь была цвета черного чая. Она медленно открылась, и на пороге появился отец в голубой пижаме, С номером Женьмин-Жибао в руках. «Тся-дзя!» увидев дочь, отец распахнул дверь. «Я и не знал, что ты вернулась!» — весело добавил он, подняв седые брови. Даже тся была поражена, насколько искренне он обрадовался. Она заставила себя улыбнуться и втащила чемодан в квартиру. «Я решила зайти», — проговорила она. «Спасибо за деньги». Сяо Фан сказала, что они от тебя. Я ими не воспользовалась и хотела бы вернуть. «Поставь. Я знаю, они тебе понадобятся», — сказал отец. Он наклонился и пошарил в обувном шкафчике в поисках тапочек. «Я могу остаться в носках», — предложила Цядзя и села на стул, чтобы развязать шнурки. «Я нашла жильцов в свою квартиру, так что деньги у меня будут» ты простудишься ноги не должны мерзнуть сяофан всегда велит соблюдать осторожность вот держи с этими словами отец поставил перед сядзя красные тапочки он повернулся и пошел в гостиную и она обратила внимание на его спину если бы у нее был контрольный список симптомов старения там оказались бы отметки в каждой графе отец похудел несмотря на небольшой обвисший живот. Раньше он всегда держал спину прямо, но сейчас немного сгорбился, и в результате шея вытянулась вперед. Кожа на руках была морщинистая, в темных пятнах. Сяо Фан не было дома, но ее присутствие чувствовалось повсюду. На сандаловых книжных полках над диваном стояло несколько справочников по народной медицине. Отец сядзя читал только книги по истории и философии. Пульты от телевизора, DVD-плеера и проигрывателя ровно лежали на чайном столике, как солдаты, спящие в палатке полевого лагеря. В углу комнаты сядзя увидела зеленый коврик для йоги, аккуратно свернутый и прислоненный к стене. В комнате пахло эфирными маслами. Похоже лимоном или лаймом. Забавно... Подумал отсядзя, что женщина может так легко завладеть жизненным пространством мужчины. Не хочешь сходить куда-нибудь поужинать? спросил отец, но тотчас передумал и предложил: а впрочем, почему бы нам не остаться дома? Сяофану уехала на выходные, но я что-нибудь приготовлю. Может, лучше я? спросила отсядзя. Она не знала, что отец умеет готовить и не припоминала, чтобы когда-нибудь ела блюда им сделанные. «Я весь день не двигался!» — воскликнул он, толчком плеча усадил дочь на диван, а затем протянул ей один из пультов, тот, что лежал посередине. «Посмотри телевизор или вздремни. Чай под столом!» Она посмотрела на часы. Было десять минут шестого. «Пойду куплю продуктов» поспешно объявил он и отправился в спальню переодеваться. «Если хочешь, можешь приготовить рис!» — крикнул он оттуда. Вскоре отец появился в простой футболке и черных брюках. После того, как он, взяв ключи от машины, закрыл за собой дверь, Цядзя нашла в кухонном шкафу пакет риса, отмерила порцию на двоих, промыла три раза и включила плиту. В гостиной зазвонил телефон и она машинально бросилась к нему, а потом какое-то время смотрела на аппарат, не в силах решить, стоит ли брать трубку. — Что, если это Сяо Фан? — разговаривать с ней не хотелось. В конце концов сказала себе Цядзя, если человек на другом конце провода продолжает звонить после пяти гудков, ситуация чрезвычайная, и нужно ответить. После трех гудков телефон замолчал. Цядзя еще несколько секунд смотрела на него на случай, если кто-то позвонит снова, но ничего не произошло. Она облегченно села на диван и достала фотографию, привезенную из Тибета. Даже со спины она могла сказать, что мужчина был молод, а женщина казалась легкой, как листик. Цядзя с трудом могла представить, что внутри нее развивается еще одно живое существо». Потом Цядзя решила принять душ. Так восхитительно было встать под горячую воду в гостевой ванной и тщательно вымыться. Она уже несколько дней не принимала настоящий душ. С тех пор, как она приехала в родную деревню Ти-Эса, мыться означало просто обтираться влажным полотенцем. Она дважды вымыла голову, несколько раз намылилась и долго стояла под струями воды. Она вышла из ванной, и обнаружила, что отец вернулся и занят нарезкой моркови. Цядзя села на диван и позволила воздушному потоку от кондиционера мягко ее обдувать. Потом ей стало холодно, и она повернулась к книжным полкам, чтобы чем-нибудь себя занять. Ницше, Руссо, Дидро, Суньцзы и другие книги выстроились на полках рядом с десятками томов, посвященных династии Ляо, эпохи, которая особенно интересовала отца с самого детства. Он никогда не мог объяснить, почему питает такую нежность к этой династии. Остальные находили это довольно странным. Династия Тан, эпоха воюющих царств, или династия Цин предлагали гораздо больше захватывающих сюжетов. Цядзя ничто из этого не заинтересовало. Она не собиралась брать в руки общественный договор и углубляться в чтение. Она переместилась к другому концу полки и перед подборкой книг по истории Бургундии заметила каменную фигурку размером с ладонь. Это был рыбочеловек, стоявший среди других маленьких украшений на полке, как любопытный сувенир. На мгновение она замерла. Зачем отцу понадобился рыба человек Почему она не замечала его раньше? А может, она все-таки видела его прежде? На миг Цядзя почувствовала потрясение. Все тело внезапно охватило слабость. Она попыталась успокоиться, повернула рыбы человека и увидела, что спина у него гладкая, без номера. Эта фигурка, в отличие от виденных ею в деревне, была сделана более искусно. «Мой руки! Я почти закончил!» — крикнул отец, перекрывая звуки скворчавших свежих овощей, брошенных в раскаленное масло. Испугавшись его голоса, Цядзя инстинктивно сунула рыба человека в карман. Отец появился на пороге кухни, держа в каждой руке по тарелке. — Принеси рис, — попросил он, — и палочки. Она повиновалась. Цядзя сидела за столом и изучала отца, думая о фигурке в кармане. Отцовская рука, державшая палочки для еды, слегка дрожала. Впервые она заметила это много лет назад, когда он пригласил дочь на обед, но сегодня ее сердце сжалось и затрепетало. На столе стояла тарелка с тушеной свиной грудинкой, немного темноватой, политой, пожалуй, слишком большим количеством масла. Другим блюдом была очень яркая жареная морковь с грибами, приготовленная более искусно. Отец взял, словно ложкой палочками, кусок свинины и осторожно положил на тарелку тсядзя. «Попробуй». Тсядзя держала тарелку в руке и смотрела на одинокий кусок свинины. «Попробуй», — повторил отец. «Ты ведь любишь тушеную свинину?» Она взяла кусочек и сунула в рот. Хотя она ожидала, что мясо будет довольно соленым из-за слишком большого количества соевого соуса, Оно оказалось слишком сладким. Отец удовлетворенно улыбнулся и указал палочками на окно. «Если бы я ушел на пять минут позже, в супермаркете бы закончилась свиная грудинка. Я помню, когда ты была маленькая, то каждый день просила тушеную свинину. Свиная грудинка вкуснее всего, когда ее тушат. Съешь еще немного. Уверен, ты устала от тибетских блюд» и уже через несколько дней начала скучать по домашней еде. Последний раз Цядзя сидела дома и ужинала с отцом за день до его ухода. Что они ели? Она пыталась исследовать пещеру своей памяти, но не смогла вспомнить ни одного блюда, стоявшего тогда на столе. Она отправила в рот еще один кусок свинины, несколько раз пожевала и, прежде чем проглотила, взяла еще один. Затем, совершенно не готовая к этому, вдруг обнаружила, что истерически плачет. Как упавший ребенок, который сдерживал слезы, пока родители не заключили его в объятия, и лишь тогда испустил душераздирающий, обжигающий вопль. Всхлипывая, она несколько раз кивнула, давая понять отцу, что он прав. Она действительно любит тушеную свинину. Она надеялась, что он понял так как не могла подобрать слов. Цяньзя полностью потеряла над собой контроль. Не было ни единой веревочки, за которую она могла бы дернуть, чтобы остановить этот плач, который, казалось, никогда не закончится. Отец не пошевелился. Все еще, держа миску с рисом в своих больших руках, он молча слушал ее. Время либо застыло, либо летело невероятно быстро — Цядзя подумала, что могло происходить и то, и другое. Когда из глаз хлынули слезы, она почувствовала, что тает, как кусок мыла, теряя первоначальную форму. Она стала бесформенной копией самой себя и поняла, что это изменение будет необратимым. А потом все вдруг прекратилось. Так машина на большой скорости врезается в толстое дерево. Некоторое время оба молчали. В отцовской квартире больше не было напряжения, не было всплеска эмоций, не было и чувства утешения. Единственное, что осталось, была разделенная отцом и дочерью трапеза. Когда они доели рис, Цядзя посмотрела отцу прямо в глаза. — Папа, — произнесла она с непоколебимой решимостью, — расскажи мне о человеке-рыбе. Он посмотрел на нее с тревогой, которая затем сменилась озабоченностью, Потом, наконец, его взгляд стал спокойным, добрым и твердым. Он отложил палочки, потянулся за коробкой салфеток, протянул ее тсядзя и скрестил руки. — Что бы ты хотела узнать? — спросил он. С лица тсядзя исчезли последние остатки нервозности. Она вновь обрела контроль над собой, ее разум был ясен, как стекло. Она собиралась выяснить, откуда у отца взялась фигурка человека-рыбы. Сделать это было так же естественно, как падать для полностью созревших кокосовых орехов. Она достала фигурку из кармана и положила перед отцом вместе с фотографией, сделанной дедом. «Я нашла человека-рыбу на полке», — твердо произнесла отсядзя «Я видела такие же фигурки в деревне, которую посетила в Тибете», — она указала на фотографию. Вот в этой деревне. Отец откинулся на спинку кресла, по-прежнему скрестив руки на груди. Какое-то время молча смотрел на фотографию, а затем выпрямил спину, слегка наклонился вперед и заговорил, тщательно подбирая слова.